Глава 12 Сфера, в которую мы с деканом были заключены, неожиданно качнулась, будто кто-то большой и сильный дёрнул её вверх. Я не ожидала подобной подлянки от чужого заклинания и упала бы, если б ведьмак не обхватил мою талию, притянув к себе. «Что происходит?» — спросила я, чтобы скрыть неловкость от того, что в очередной раз просто навалилась на него и повисла на мужчине, как дура. Кайл хмурился и пристально вглядывался в оболочку щита. «Я не знаю», — признался он. Но тот, кто нас поймал, решил переместить куда-то. Странно всё это. Впервые вижу, чтобы так транспортировали кого-то. Дичь какая-то. Зачем мы ему нужны? Магистр Айвин только плечами пожал. В глазах сквозила настороженность. Я прижималась к груди мужчины вглядывалась в странные тени, мелькавшие на стенах пузыря, внутри которого мы оказались. Невеста! Папа! Из-за плотности стен нашей ловушки было сложно разобрать хоть что-то. Какие-то существа невысокого роста с длинным хвостом проносились время от времени мимо. «Невеста?» Кайл испытующе посмотрел на меня сверху вниз. «Ой, только давай сейчас без подробностей твоей счастливой в перспективе семейной жизни!» буркнула я. «При тут моя семейная жизнь?» не понял Декан. «А при чем тут твоя невеста?» я снова начала сердиться. «К чему ты о ней вспомнил?» кто сказал, что я сказал сейчас про наэлину Вот как её зовут, значит. «Ты слышишь этот шёпот?» «Не глухая». «Они говорят, невеста». «Я замерла». «Действительно, говорят». «Рада за них, а я тут при чём? «Ты невеста демона?» Прямо спросил Кайл. «Я?» «Нет, я. А кто ещё тут может быть невестой?» «Так ты ответишь на вопрос или нет?» «Ты на самом деле чья-то невеста?» В этот момент огонёк в его глазах погас, будто кто-то задул свечу. Взгляд тут же сделался мрачным и каким-то отстранённым. Его предположение было столь нелепо, что даже обидно стало. «Конечно нет, да с чего бы вдруг?» И снова до боли в руках захотелось его стукнуть, чтобы думал, что говорит. Я смотрела на ведьмака с яростью, пытаясь оттолкнуть от себя его. «Потому что если я прав...» «А я прав», — ответил Кайл. «Нас поймали Гакиры, а они обладают возможностью видеть ауры существ. Значит, они увидели на твоей ауре печать помолвки». Я даже злиться перестала. Уставилась на магистра во все глаза. «Этого не может быть!» Ошеломленно произнесла я. «Может», — заверили меня. «Но гакиры живут на территории Шохи. Мы ведь не на их земле, правда?» Видимо, декан не был в этом так уверен, поэтому он промолчал. Я читала о гакирах. Небольшие полуразумные существа, живущие стаями, промышляющие охотой. Они действуют коллективно. Воспитывают потомство самочки, самцы обучают детенышей охоте. Магического дара почти не имеют, зато на самом деле отлично видят не только ауру, но и уровень силы любого существа. Предпочитают селиться в скалистой местности, для создания своих деревень используют пещеры и подземные туннели, которые вырывают сами же. Но ведь если гакиры не владеют магией, как они умудрились поймать нас? Ведь в этом заклинании достаточное количество чужой силы, способной удержать высшего. Да из какой такой радости они решили, что у меня из жених? Тем более демон. От одного только этого слова волосы встают дыбом. «Ненавижу демонов». «Думаю, что тот, кто создал это заклинание, просто использует Гакиров». «Ты угодила в ловушку», — поделился своими наблюдениями магистр авен «И я вместе с тобой». При этом выражение лица у ведьмака было такое, будто он был бы крайне рад тому, чтобы меня похитили одну, освободив таким образом от своего присутствия и его деканскую особу, заодно разрушив приворот, случившийся так не кстати. «Удобненько». «Так может, это ты создал это заклинание и подослал Гакиров?» — осенило меня. В глазах декана снова полыхнул огонек. Нехороший такой. И сам решил попасть в собственную западню, прищурился мужчина. Почему нет? Усыпить бдительность, а заодно проконтролировать процесс. Ой! Руки на моей талии сжались до боли, стискивая меня в объятиях. Пусти, потребовала я. И не подумаю. Зло произнес ведьмак, наклоняясь к самому лицу. Так значит, по-твоему, я злодей, поймавший тебя в ловушку? Совершенно определенно точно да. Ещё какой злодей, заманивающий бедных девушек в свои сети, околдовывающий одним взглядом, прикосновением, сводя с ума поцелуями, а потом сказавший, что у него есть невеста. Бедная девушка, она и понятия не имеет, какой её суженый кабель «Пусти меня!» — уперлась руками в плечи декана, стараясь увеличить между нами расстояние. Не очень помогло задуманному. Мои усилия попросту даже не заметили. Но в этот момент, видимо, наша транспортировка подошла к концу. Капсула, внутри которой мы оказались заперты, неожиданно остановилась. Довольно ощутимо вздрогнуло, когда ее опустили на землю, а потом заклинание, так легко и непринужденно расколовшее мои чары, лопнуло, словно мыльный пузырь. Первые мгновения мы с деканом растеряно осматривались по сторонам, залитая солнечным светом поляна в окружении высоких деревьев. Низкорослые существа, отдаленно напоминающие людей, но покрытые короткой серой шерстью, с заостренными ушами, когтистыми лапами и длинными гибкими змеиными хвостами, собрались вокруг и с интересом рассматривали нас. Они скалили мелкие заостренные зубы, при этом пугливо вздрагивая при каждом движении ведьмака, видимо, понимая, что я для них не представляю ни малейшей опасности, в то время как огненный маг вполне способен уничтожить всю их деревню. «Невеста! Демона!» Шепотки усилились. «Попалась!» «Что вам нужно?» громко спросил Кайл. Существа в первом ряду шарахнулись в сторону, взвизгнули детеныши, прижимаясь к родительницам. «Нужно! Невеста!» Тут уже я не выдержала. «Я не невеста демона! Отпустите нас немедленно!» «Невеста! Невеста!» Гакиры заволновались. Слово «невеста» покатилось по рядам, то усиливаясь, то вновь затихая. Да о чём с ними вообще разговаривать? Всё равно, что зайцу в лесу рассказывать основные принципы магического равновесия. Бесполезно. Я сделала шаг вперёд. Воздух впереди вздрогнул и завибрировал. Защитный контур ярко вспыхнул в воздухе, чётко обозначив границы. Выходит, нас доставили на эту поляну, щит сняли, но выпускать не торопятся. «Что вам нужно?» — спросил декан. «Хозяин придёт! Хозяин! Сказал ждать хозяин!» Меня передёрнуло. Я отступила назад, чтобы быть поближе к магистру Авину. Как-то спокойнее рядом с высшим. Что-то было противоестественное в манере общения гакиров. Нечто пугающее и отталкивающее. Они говорили так, будто были единым целым существом. При этом начинал произносить слово «один», продолжал фразу «другой», подхватывал «третий». «Кто ваш хозяин?» — спросила я. «Хозяин придёт скоро!» Перспектива стоять и ждать, когда неведомый хозяин изволит почтить нас своим присутствием, не радовала абсолютно. «Ты можешь унести нас отсюда на своих огненных крыльях?» спросила я, тихо не оборачиваясь к декану. Мужчина покачал головой, не спуская настороженного взгляда с гакиров. «Сейчас нет», — нехотя признался он. Резерв для этого ещё не восполнился. «Мне ведь пришлось потратиться на то, чтобы освободиться от одного крайне неприятного заклятия, а потом догонять виновницу этой траты». Стало стыдно. Чуть-чуть. «К тому же», — продолжал Кайл, — «мы с тобой находимся на территории Шохи. Лучше поберечь силу, на всякий случай. Ведь нам нужно будет как-то выбираться отсюда». Как не горько признавать, но он прав. Перешла на магическое зрение. Вгляделась в плетение защитного контура. Замысловато, даже изысканно, но совершенно незнакомое заклинание. «Пожалуй, если покопаться, можно попробовать его разрушить». Надо только понять, что за вектор использовался. Тогда я смогу его изменить, а потом запустить цепную реакцию и разрушить магическую цепь». и она настолько увлеклась процессом, что не заметила сразу появления наших фамильяров. Зато для Гокиров нападение взбешенной рыси и разъяренного песца стало полной неожиданностью. Откровенно говоря, я сама несколько опешила от увиденного. Рейна сильно преобразилась. Сейчас ее шерсть состояла из языков пламени, глаза горели алым светом, зубы удлинились и заострились, когти саблями вспарывали землю. Мой писец тоже не отставал. Мы уже видели моего фамильяра в таком обличье. Что происходит? Ладно, магистр авен высший, может быть, у них так принято, что фамильяры способны принимать любую форму. Но совершенно непонятно, почему так преобразился мой Проша. Я не узнавала своего пушистика. Сейчас он даже не был похож на писца. Как тогда в пещере он снова сделался больше раза в два. Здоровенные клыки не помещались во рту и красовались за его пределами, придавая некогда умильной мордашке угрожающий вид. На спине выросли внушительные шипы, глаза Анорприея полыхали синим льдом. Двигался фамильяр быстро, оставляя за собой шлейф из искрящихся снежинок. Обалдеть. Поймала на себе задумчивый взгляд декана и сделала вид, что подобное перевоплощение – нормальное дело. И вообще так было задумано с самого начала. Некогда мне объясняться с ведьмаком. Нужно как можно быстрее разрушить плетение охранного заклинания и бежать отсюда. Вдох. Выдох отрешиться от всего происходящего вокруг. Не думать, не отвлекаться. Магия привычно кольнула кончики пальцев. Источник всколыхнулся, охотно поддался навстречу, щедро плеская силой в ладонь. Зачерпнула немного, вгляделась в чужую формулу. Если слегка изменить направление этого вектора, а здесь перестроить нисходящий поток, главное не ошибиться, иначе мы можем оказаться в центре схлопнувшегося щита. Не буду об этом думать. Осторожно, очень медленно влила немного силы во внешний слой щита, проверяя, пробуя на прочность. Если сейчас не получится, дальше нет смысла пытаться. Бамц! Отлетевшее тело верещавшего Гокира влетело в неведомую стену щита, расплющилось и медленно сползло на землю бездыханной тушкой. У меня мелко задрожали руки. Я не имею права на ошибку. Нас раздавит этими стенами, словно мух на стекле, если я не удержу баланс. Помощь нужна. Тихий голос над самым ухом вызвал неуместное волнение. Интересно, я перестану так реагировать на своего декана когда-нибудь? Разозлилась на себя за эту реакцию и на него в том числе довольно грубо ответила. «Попробую держать вот эту грань». «Какую грань?» В голосе Кайла прозвучала растерянность. «Возле вектора Часа. Чуть левее и выше Арктума», — терпеливо пояснила я. «Элис, я не вижу ничего. Просто сгусток чужеродной магии». Не выдержала и подняла на ведьмака глаза. «Он издевается?» «Заклинание чужеродное, но состав в нем довольно простой. Как ты можешь этого не видеть? Ты ведь высший!» Он сузил глаза. «Нормально, что мне недоступна магия Шохи», спокойно ответил магистр Айвен. «А вот почему ты её понимаешь, для меня большой вопрос». «Тогда, может быть, посидим тут и подождём того, кто нас поймал?» раздражённо предложила ему. Моё предложение что-то не понравилось мужчине. «Давай тогда так», — пришла мне идея. «Держи наготове самый мощный щит, на какой только способен. Я попробую разрушить контур этого». «Просто... что...» Если я не справлюсь, твой щит будет держать границы нашей ловушки и не позволит нас раздавить. Ужасный план, восхитился ведьмак. Другого все равно нет. Начинай. Он резко развел руки в стороны, проговорил слова заклинания, вливая в каждую букву свою магию. Красивой мерцающей сетью оно отхлынуло от нас по границу чужого щита. А я зажмурилась и ударила по вектору. Кажется, это Рейна на кого-то прыгнула. Не отвлекаться. Второй удар в плетение. Сеть задрожала и выгнулась. Я успела ухватить её край и влить капельку магии в руну. Я действовала, полностью положившись на внутреннее чутьё. Просто знала, что нужно сделать именно так. Но всё же... Как же мне было страшно. Чужая магия рассыпалась чёрным дымом и растаяла. В Первую секунду я даже не поверила в это. Стряхнула с ладони остатки не своей силы и посмотрела на Кайла. Его лицо было совершенно непроницаемо. Какое-то отстранённое и сосредоточенное. Мне стало как-то жутко особенно когда в его руках появился огненный меч.